Дуся. Облачко пыли, показавшееся было на горизонте, превратилось в такси. Самое обыкновенное, ярко-желтого цвета, с шашечками на дверцах, битым правым крылом и трещиной на бампере. «Наша лягушонка в коробчонке едет», — неизвестно кому, заметила Алла Сергеевна, спускаясь по ступенькам. В накинутой поверх костюма дутой куртки, ярко-зеленого цвета, Без укладки и косметики она выглядела не то чтобы старой, скорее соответствующей возрасту, быть может, слегка уставшей. — А кто это с ней? — поинтересовалась Ильва. — Дуся, ты не знаешь? Понятия не имею. Сип, вслед за топой выбравшейся из такси, мне не понравился. Был он высок, широкоплеч, держался уверенно и даже как будто бы снисходительно. На топу, которая пыталась одновременно найти в сумочке деньги и удержать тяпу, и не оглянулся. Нам кивнул и, поднявшись к двери, резко дернул на себя. «Интересное существо», — заметила Ильва. «Топ, да поставь ты сумку, и животинку свою отпусти, не убежит». «Мне кажется, она плакала», — сказала Алла Сергеевна шепотом. И мы все оглянулись на дверь, за которой скрылся молодой человек. «Нет, он мне определенно не симпатичен». «А ты как думаешь?» — спросила я толстого пта чуть позже, вернувшись в комнату. Тот не ответил. Толстый пта был благостен и умиротворен, и его настроение передавалось мне. В конце концов, какая разница? Дом большой, при желании здесь легко избежать ненужных встреч. С Типом мы пересеклись в холле. Он стоял в отдалении, нарочито игнорируя и развалившуюся в кресле Нику, и о чем-то перешептывающихся Аллу Сергеевну и Ильву, и дело на равнодушную Лисхин, снова укутанную в кокон шали. Яков Палч и Виктор отсутствовали. Жаль. «Надеюсь, к обеду они не опоздают». «Дуся!» — махнула рукой Ильва. «Мы тут с Аллой спорили. У кого из нас мотивы весомые? А ты как думаешь?» «Никак». «Неправда. Ты ж умная у нас». «Ага, умная. Факт». Ника отсылетовала пустым бокалом. «Вы, Дуся!» Парень шагнул навстречу. При ближайшем рассмотрении он оказался вполне симпатичным. Несколько грубоватый, лишенный утонченного обаяния Виктора, новый обитатель дома вписался в антураж. Протянув руку, он вежливо представился. «Михаил, я вон ее брат!» Топочка торопливо кивнула. Рукопожатие жесткое и грубоватое. Яркие, шоколадно-карие глаза, массивный подбородок, с черной крапиной, щетины, сломанный нос, короткая стрижка. Все равно он мне не нравится. Бессознательное отторжение. Вы извиняйте, что я поутру так невежливо. Я вас за обслугу принял. Не знал, что вы такая. Танька много про вас рассказывала. Не сразу соображаю, о какой Таньке речь. Только потом понимаю. Топо же у нас, Татьяна! Хотел познакомиться, продолжил Михаил, не выпуская руки. Я вас другой представлял. Нет, вот честно, другой. А может, но ну его, это вы, я ж только на пару лет моложе буду. О, Боже, Дуся! Никак за тобой ухаживать пытаются! Ника заржала, и Михаил, который всего на пару лет меня моложе и поэтому хочет перейти с вежливого «вы» на близкое «ты», а еще лучше на что-нибудь совсем-совсем близкое, постельно-домашнее, почти семейное, по багровел. Дуся, смотри, так мы тебя и замуж выдадим, — поддержала Лисхин. — А что? Ты теперь состоятельная невеста, любой рад будет, правда, Миша? Заткнись, дура! — рявкнул тот, руку выпустил и вышел, громко ляпнув дверью. — Топа! А он у тебя всегда такой дикий! — поинтересовалась Лисхин, закрывая книгу. Вместо закладки сушеная роза, на обложке строгим шрифтом имя Цветаевой. Хорошо сочетается с шалью и брошью камеи. Выгодно, красиво. — Ты бы его воспитывала, что ли? «Простите!» Топочка вскочила, прижала тяпочку к груди и отступила к двери. «Простите! Миша вспыльчивый! Он... он... он хороший!» «Ну да, Миша парень неплохой. Только...» «Заткнись! Я сама не знаю, зачем оборвала Нику. И голос повысила. Прежде я никогда не позволяла себе повышать голос. А тут вдруг из-за ерунды...» Они же всегда ругаются. Зачем стривать? Спасибо. То попятилась к двери, не решаясь повернуться спиной. Неестественно бледная, какая-то взъерошенная, испуганная. Она выглядела иначе, чем обычно. Не рада появлению брата? Или переживает за него? Ой, Дуся, только не говори, что тебя эта абразина впечатлила. Сказала Ника, стоило закрыться двери. Качок несчастный.